Он рано ушел из редакции, чтобы успеть переодеться, и шел по лондонской улице, как вдруг увидел перед собой небольшого роста женщину, напоминавшую походкой госпожу де Морель. Он почувствовал, как его бросило в жар, и сердце его сильно забилось. Он перешел на другую сторону улицы, чтобы увидеть ее в профиль. Она остановилась, чтобы тоже перейти улицу. Он убедился, что ошибся, и вздохнул с облегчением. Он часто задавал себе вопрос, как ему себя вести при встрече с ней. Поклониться или сделать вид, что он ее не видит? «Я ее не замечу», — подумал он. Было холодно, канавки были подернуты льдом, тротуары высохли и казались серыми в свете газовых фонарей. Вернувшись домой, молодой человек подумал, «Мне нужно переменить квартиру. Это мне теперь не годится». Он чувствовал радостное возбуждение, готов был бегать по крышам и повторял вслух, прогуливаясь между окном и кроватью, «Удача пришла». «Да, это удача. Нужно написать отцу». Он изредка писал отцу, и письма его всегда вносили «Радостное оживление» в маленький нормандский кабачок, стоявший там у дороги на вершине холма, с которого виден Руан и широкая долина Сены. Изредка и он получал голубой конверт, надписанный крупным дрожащим почерком, и неизменно находил одни и те же строки в начале отцовского письма. «Любезный сын, Сим, уведомляю, что мы, я и мать твоя, здоровы, особенных новостей у нас нет, впрочем, сообщаю тебе, Он близко принимал к сердцу все деревенские дела, новости о соседях, состояние пашни и урожая. Он повторил, завязывая перед своим маленьким зеркальцем белый галстук, «Надо завтра же написать отцу». Если бы старик видел меня сегодня вечером в том доме, куда я иду, вот бы он удивился, черт возьми. Сейчас я отправлюсь на обед, какой ему никогда и не снился. И ему вдруг представилась их темная кухня, позади большой пустой комнаты для посетителей, кастрюли, отбрасывающие желтые отблески вдоль стен, кошка на печке, мордой к огню, в позе скорчившейся химеры, деревянный стол, жирный от времени и пролитых жидкостей, с дымящейся миской супа на нем, сальная свеча, горящая между двумя тарелками. Он увидел также мужчину и женщину, отца и мать, медленно по-крестьянски хлебающих суп маленькими глотками. Ему знакомы были мельчайшие морщинки на их старых лицах, малейшие движения их рук и головы. Он знал даже и то, о чем они говорят каждый вечер, сидя за ужином друг против друга. Он подумал, следовало бы навестить их, Окончив свой туалет, он погасил лампу и спустился вниз. На внешнем бульваре на него накинулись проститутки. Он отвечал им, отдергивая руку, «Оставьте меня в покое!» С глубоким презрением. Точно они его оскорбляли уже тем, что обращались к нему. За кого они его принимают? Эти шлюхи не умеют различать мужчин. Черный фраг надетый, чтобы идти на обед к очень богатым, очень известным, очень влиятельным людям, вызывал в нем такое чувство, словно он стал новым человеком, человеком из общества, из настоящего светского общества. Он уверенно вошел в переднюю, освещенную высокими бронзовыми канделябрами и непринужденным жестом отдал палку и пальто двум подбежавшим к нему лакеям.